Глава двадцать В очередной раз, нервно одернув платье и пригладив волосы, я облизала губы, вдохнула, как перед прыжком в воду, и шагнула вслед за Бояринцевым в шумный зал. И с облегчением расслабилась. Блистательно-ослепительная Инесса не караулила нас с дробовиком у входа, и вообще ее рыжая шевелюра нигде не отсвечивала. Покинула вечеринку — Или это бояринцев догадался ее выпроводить, прежде чем устраивать для меня э, эксклюзивную экскурсию по пустым залам ресторана? Какое счастье! Впрочем, Инесса сразу перестала меня волновать, да и счастье заметно поубавилось, как только я взглянула на свой столик. Игоря не было. Ни его, ни его пиджака, ни моей сумочки, которую я опрометчиво оставила, торопясь на террасу. Ушел, но он же говорил, что мы вместе, так почему сначала я испугалась неужели догадался черт тут и догадываться то особенно не нужно тоже мне бином ньютона сперва меня унесло подышать свежим воздухом потом из за своего столика что игорь был виден как на ладони испарился в том же направлении бояринцев и обоих нас не было довольно долго где то хороших полчаса тут и дураку все ясно а игорь далеко не дурак Но, оглядевшись по сторонам, я тут же успокоилась. Наш столик не единственный пустовал. Гости понемногу расходились, а те, что остались, вряд ли были способны слона под носом заметить, не то что кто и с кем куда-то исчез. Кто-то веселился на танцполе, периодически опрокидывая фужеры, кто-то методично напивался прямо за столом. В общем, вечеринка вошла уже в ту самую стадию, когда отсутствие именинника никого особенно не волновало. Так что, скорее всего... Игорь просто слопал свое горячее, выглянул на террасу и, не обнаружив меня, решил, что я его не послушала и сбежала одна. «И что теперь?» — растерянно спросила я у Бояринцева. «Теперь? Поедем домой?» «Домой? Вот что-то мне совсем не хотелось этого «поедем домой», где меня подстерегал мой фиктивный муж». Все же я не была на сто процентов уверена, какая из моих версий его бегства с вечеринки правильная, первая или вторая. Вполне возможно, что все-таки первая, и тогда дома наждал неприятный разговор. Я поежилась, но бояринцев понял это по-своему. Снял с себя пиджак запасливый. Я думала, он так и приехал в одной рубашке и набросил мне на плечи. Пиджак пах уютом, теплом и уверенностью в том, что все будет хорошо. В общем, Бояринцевым, который как раз распахнул дверцу такси. — Ну что, уезжаем, неверная жена? — галантно поклонился он и подмигнул. У него явно было отменное настроение, и его бесшабашность волшебным образом передалась мне. — Уезжаем. — Идеальный папаша. Пряча улыбку, проворчала я, забираясь на заднее сиденье. Бояринцев устроился рядом Машина мягко тронулась, и шурша по асфальту шинами повезла нас к дому, к тому дому, где все началось и откуда я вскоре съеду. Но чем ближе мы подъезжали, тем больше мне становилось ни по себе. Не спасал уже неуютный уютный пиджак, ни сам его обладатель под боком. Ситуация, как ни крути, была патовая. Нет, если рассматривать все по отдельности, то ничего особенного. Я была Игорю исключительно фиктивной супругой, и уж точно он не стал бы винить меня за измену. И появление у отца молодой любовницы, да что там любовницы, фактически невесты, вряд ли взволновало бы вполне взрослого понимающего сына. Но все вместе... А все вместе — это как раз я, фиктивная жена, втиснувшаяся между сыном и отцом, причем никаким не фиктивным, а самым, что ни на есть настоящим. Простит ли сын отца за то, что тот спал с его женой, пусть и фиктивный, за то, что выставил его идиотом в глазах друзей и знакомых, для которых этот брак ни разу не фиктивный. А если еще учесть, что я, не выходя из рамок той же семьи, собираюсь развестись с первым и выйти замуж за второго, словно переходящий в импел, не подошло одному вручить другому, да добавить шепотки и насмешки в глаза и за спиной перетряхивание грязного белья, Злорадные обсуждения, как круги по воде. Ох, мамочки. Я и сама не заметила, как заледенели и начали подрагивать мои пальцы. Зато заметил Бояринцев. Он сжал мои ладошки горячими руками и еще раз тихо сказал. «Все будет хорошо. Обещаю». Когда машина остановилась у дома, меня трясло так, что с трудом удавалось не стучать зубами. Игоря мы обнаружили в гостиной. Он сидел и просматривал что-то в телефоне. Бояринцев хмыкнул. и Явно ведь думает, что парень чатится со своими подружками. Игорь поднял на нас вопросительный взгляд, словно бы интересуясь, с чего вдруг сюда явилась такая торжественная делегация. Я в смятении заговорила, путаясь в словах. «Я тебя не нашла. Пока я вышла подышать воздухом, а потом пришла, а ты уже исчез». Я была готова лепетать и дальше что-то такое же маловразумительное, лишь бы не было этой ужасной тишины. Но Бояринцев взял ситуацию в свои руки. Вернее, не столько ситуацию, сколько меня. Вернее, обнял за плечи, привлек к себе и сказал. «Думаю, вам надо развестись». «Это еще почему?» — улыбнулся Игорь и улыбался все радостнее и радостнее. Я недоуменно моргнула, сомневаясь, не тронулся ли он часом, Меня вот, например, совершенно устраивает моя супруга. Молодая, красивая отличница, между прочим, и не пьет. Почти. Где я еще такую найду? В моей голове забрежила смутная догадка. Я прищурилась, внимательно вглядываясь в фиктивного мужа. В его глазах плясали веселые черти. Ясно. Он обо всем догадался и теперь хочет над нами посмеяться, ну или над кем-то из нас. Вот-вот проворчал Бояринцев-старший. «Такая невеста нужна самому». «Ну, наконец-таки, граждане конспираторы, вы решили сознаться. Я уже думал, что не дождусь». «Так ты все знал», — выпалила я с возмущением, смешанным с изрядной долей облегчения. Теперь уже никакой неловкости не осталось. Наоборот, хотелось стукнуть братика по голове. Хотя нет, какой он мне теперь братик, будущий пасынок, сынуля». «О, Господи, только этого мне еще не хватало. Если злая мачеха не будет посылать мне зимой за подснежниками, я, в принципе, не против». Кажется, его мысли текли в том же направлении, что и мои. «Ну вот, поговорили. И что теперь нужно делать? Никаких тайн, никаких секретов. У меня на пальце кольцо, а бояринцев, вот он рядом, обнимает за талию совершенно открыто». «Раз мы здесь все решили, — как ни в чем не бывало, — сказал тот, — то, думаю, нам пора». Я посмотрела ему в глаза и уже по взгляду поняла, что до своей комнаты, ну, пока еще своей, я сегодня наверняка не доберусь. Мы уже выходили из гостиной, когда Бояринцев бросил. «Кстати, насчет акций. Вот тут уже Игорь застыл, как статуя. В принципе, у тебя неплохая стратегия, но пара твоих приобретений — это просто куром на смех». «Подойди к этим, к Семену Давидовичу, я попрошу, чтобы он тебя проконсультировал». «Спасибо», — выдавил из себя Игорь. «Платно, разумеется», — добавил бояринцев старший. Я усмехнулась про себя. «Кажется, сохранить что-то в тайне в этом семействе практически невозможно».